Глава 35 Как я понял, помимо лидера одной из банд, моим противником как раз был один из его офицеров. Уж очень хорошо они понимали друг друга, да и в целом хорошо действовали в паре. Если бы не вспыльчивый характер главаря, то у этих двоих, возможно, и получилось бы меня загнать в неудобное положение. Но этот бритоголовый парень вечно вырывался вперед, что и давало мне вполне достаточно пространства для маневров. Ух, как сильно он злился и, можно сказать, скалился в мою сторону в попытках хоть на мгновение, но схватить меня. Было что-то в этом бесить людей, что они теряли разум и обращались к своему первобытному началу. Ярость полностью поглотила парня в черной толстовке и он уже даже не обращал внимания на своего товарища, который пытался помогать ему в преследовании меня. Дошло до того, что он его всего грубо оттолкнул в сторону, когда тот, по его мнению, ему помешал добраться до меня. Видя такое, я просто не мог не воспользоваться ситуацией и одновременно с тем, как время от времени сам атаковал их, чтобы они не расслаблялись, Стал уходить от их атак так, чтобы один обязательно оказывался на пути другого. Да не мешайся ты! зло прорычал бритоголовый парень, и неожиданно как для меня, так и для второго парня набросился на него. Точнее, тому хватило двух ударов, чтобы поплыть и оказаться на полу. Все же я их не слабо потрепал, но главное было сделано. Пусть и на несколько секунд, но я оказался против одного противника, чего, собственно, и добивался. Правда, я все равно не ожидал, что у лидера банды, который, по идее, должен обладать куда более закаленным характером, настолько поедет крыша, что он сам будет нападать на своих. Не зря мастера мне говорили, что необходимо контролировать эмоции, чтобы не идти у них на поводу. Они, конечно, полезны. Но только если умеешь ими управлять, иначе они сами возьмут над тобой контроль, что я сейчас наглядно и видел. Мой противник, казалось, уже потерял остатки разума. Он брызгал слюной, рычал, и будто дикий зверь без видимой усталости бросался на меня. Причем делал это настолько прямолинейно, что уклониться от его попыток не составляло больших сложностей». Я больше проблем испытывал на полосах препятствия, созданных мастером Беккером, чем здесь. И все же я не хотел, чтобы это продолжалось настолько долго, и поэтому все чаще стал входить в жесткий клинч, когда мой соперник пролетал мимо меня. Тот от пропущенных атак еще больше ярился, но достать меня не получалось». И так раз за разом, пока его тело все уже должно было быть покрыто гематомами различной степени тяжести. Правда, в один из моментов уже сплоховал я. Совсем забыл о парне с ногой, который уже довольно продолжительное время никак себя не проявлял. Во время одного из маневров уклонения я оказался рядом с ним, и тот неожиданно бросился мне в ноги. Ударить его ногой, чтобы он отлетел в сторону, было делом секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы лидер банды смог добраться до меня. Он, радостно оскалившись улыбкой бешеного волка, повалил меня на пол и начал наносить удар за ударом. Я на несколько мгновений растерялся, потому что никак не ожидал, что такое произойдет, но рефлексы сработали быстрее разума. Еще до того, как я упал, мне удалось немного развернуться, чтобы не удариться о ближайшую колонну и в то же время упасть не на спину, а на бок, что было все же менее сокрушительным, пусть и также опасным. А вот дальше уйти в глухую оборону получилось просто на автомате. Мой противник плохо разбирался, куда бить, чтобы раскачать мою оборону и заставить меня открыться. Да и в целом он бил в одно и то же место, пытаясь добраться до моего лица. Это делало его предсказуемым, и я подставлял жесткие элементы защиты моего костюма под его кулаки, чтобы ему все больнее было это делать. Все-таки бить по этим элементам из-за их твердости и определенной ребристости материала было довольно неприятно, тут и кулак страдал и по нервам при удачном стечении обстоятельств могло прилететь. Впрочем, его попытки добраться до меня не продлились долго. Стоило только осознать свое положение, как я резко выгнулся, практически подбрасывая этого бугая над собой. Ему не помогло не то, что он был выше меня, и то, что явно находился в куда более высокой весовой категории, Парень просто не думал, что я на такое способен и, оказавшись на несколько мгновений в таком неустойчивом положении, немного растерялся и потерял свой боевой запал. Дальше змеёй вывернуться из его захвата ног и самому повалить противника на пол, нацелившись в ноги. Два удара под колени и вот он уже сам валится на пол». Короткие мгновения борьбы, и мне удается перехватить инициативу, выворачивая его руки. Мой противник еще пытается брыкаться и использует свою силу, чтобы вырваться из этого положения, но я не собираюсь давать ему такой возможности и выворачиваю конечности из суставных сумок. Это в достаточной мере болезненно, чтобы парень тихо вскрикнув, отрубился от болевого шока, несмотря на всю свою ярость. Я поэтому и постарался действовать сразу с двумя руками, чтобы эффект наложился. Да и остальные повреждения должны были давать о себе знать. Просто он игнорировал сигналы организма в угаре боя. Устало выдохнув, я окончательно добил оставшихся двоих, а то они уже начинали более активно шевелиться. И да... «Я не удержался и еще раз мстительно проехал по ребрам того парня, из-за которого я упал. Не совсем достойное поведение, но если бы я не успел вовремя среагировать, то из-за его действий проиграл бы бой. В следующий раз определенно нельзя оставлять за спиной недобитков, даже если они кажутся недееспособными из-за травм». «Вот значит как...» Сощурив глаза, посмотрел на меня тот лидер-банд, который был в очках. «Справился с нашим бешеным другом. Значит, это про тебя говорят на улицах?» «Не знаю, не слышал», – хмыкнул я, стараясь дышать размеренно и не вдавать, что я действительно подустал играться сразу с четырьмя противниками, которые все никак не хотели сдаваться. «Слухи разные ходят. Если ко всем прислушиваться, то можно и сойти с ума». «Но все же стоит сказать нашему другу спасибо, ведь теперь тебе будет легче поколотить», демонстративно похрустывая костяшками пальцев, произнес Тип в безрукавке. Вот эта вся игра мышцами лишь показывала, что он любит демонстрировать свою силу и привык, что на это обращают внимание. Более того, на кого-то это могло оказать достаточно деморализующий эффект, а значит... Сражение будет выиграно еще до его начала. Жаль, но меня подобным не напугать, тем более я видел, что он слишком сильно сосредоточился на своих руках, и если не даваться ему в захваты, то вполне можно победить и без особых усилий. В этом плане меня больше напрягал его сосед. Он был худощав и в то же время в достаточной мере раскачен, чтобы говорить о том, что парень уделяет много времени своему развитию. У этого очкарика даже все выглядело довольно гармонично, но вел он себя слишком спокойно и лишь проявлял легкое любопытство. Он пока оставался для меня темной лошадкой, о которой я ничего не мог на данный момент сказать. «Не суйся, я с ним сам справлюсь», – пренебрежительно бросил татуированный силач своему товарищу. «Масочники будут очень признательны, если я им доставлю того, кто устроил шорох у нас на районе. Ты что-то мелкая вошь, вроде и не мешаешь, но раздражаешь одним своим присутствием, да и с твоим спутником», – кивнул он в сторону Кайны, «мы тоже позабавимся». «Зря сюда втянул мальчишку, это игры для больших мальчиков!» Не представляю, как моя подруга удержалась в этот момент. Я слышал лишь, как скрипнули рукоятки тонф в ее руках, но она благоразумно осталась на месте, положившись на меня. Я, конечно, понимал, что фигура у Кайны невыдающаяся, и ее наряд отчасти скрадывал все ее особенности – Но это же надо быть настолько слепым, чтобы не понять, что перед тобой девушка. Сразу понятно, что кто-то сосредоточился на посещении качалки, а не на собственном развитии. Больше не став ничего говорить, силач бросился ко мне, утюжа воздух рядом с моей головой своими пудовыми кулаками». На самом деле он пытался попасть мне в голову, и для кого-то другого даже одного попадания было бы достаточно, чтобы поплыть, а то и вовсе потерять сознание. Но мой противник из-за своих габаритов был слишком медлительным, да и работа ногами у него была на совершенно отвратительном уровне, так что он мог побеждать только благодаря напору и своей физической мощи». Я не торопился сходиться на сближение, и пока позволяла обстановка, уклонялся и отступал, а то было уже пару раз, когда после удара кулаком он пытался уцепиться за мою одежду, что будет после этого достаточно очевидно, и в такую запотню попадать мне совсем не хотелось. Но самое напряжное было не это, а то, что последний мой противник все это время внимательно следил за мной, будто анализировал, как я буду поступать. Специально позволяет остальным сражаться со мной, чтобы изучить, как я действую. Если я прав, то нельзя давать ему увидеть многое. Да и я хоть и мог похвастаться своей выносливостью и вообще стойкостью понемногу начинал сдавать. Чтобы восстановиться после первых минут боя, требовалось куда больше времени, и его мне никто не собирался давать. «Ну, иди же сюда!» Радостно улыбался этот бугай. «Хватит убегать, как трусливый цыпленок!» «Неужели это когда-то помогало?» Отскочив от очередного его замаха, спросил я. «Ты не представляешь, насколько много людей, которые не любят, что их называют цыплятами!» Охотно ответил он, продолжая наседать на меня. Пусть и двигался парень медленно, Но стоит признать, выносливость у него была на высоком уровне, так как он даже не замедлялся, несмотря на большую трату энергии. «Что скажешь, цыпленок? Может, ты тоже такой?» «Не угадал», — хмыкнул я. За миг до этого я специально сместился ближе к одной стене и сделал вид, что совсем не ожидал ее обнаружить позади себя. Мой противник с радостью купился на эту уловку и бросился вперед, вложив силу в свой удар. Нырок вниз и перекат в сторону, это позволило мне избежать попадания, а вот кулак парня влетел в стену и, что удивительно, не встретил никакого ощутимого сопротивления. «Да, он ее пробил насквозь!» Я, конечно, понимаю, что эта стена не несущая, но с какой же силой он бьет, что выбивает кирпичи и складки. Более того, мой противник даже не поморщился от боли и демонстративно, спокойно вырвал руку из дыры и отряхнул ее от пыли, заодно показал, что она у него от этого столкновения нисколько не пострадала неужели ты думал что какой то жалкий кирпич в один ряд сможет меня остановить рассмеялся он «Но же, цыпленочек иди же сюда мне не помешает дополнительный белок вот ведь повезло нарваться на какого то сумасшедшего да еще похоже с родословной но не может обычный человек сделав дыру в стене не испытывать боли в руке Для этого надо не только долго тренироваться, а я сомневаюсь, что мой противник каждый день набивает руку, но и еще иметь к этому определенную предрасположенность. Чем-то мне мой текущий противник напоминал того парня по имени Зомби, с которым я сражался не так давно, правда, тот вообще не чувствовал никакой боли, хоть и получал повреждения. Здесь же повреждений в принципе не было видно. То за монстры меня окружают.